Глава вторая. Бабушки-одуванчики, наконец, приземлились в Санкт-Петербурге. Погода стояла солнечная, небо ясное, что редкость для этого прекрасного города. А Захаровна сгорала от нетерпения, ведь вечером сбудется ее мечта – полет на воздушном шаре. Чтобы как-то унять свой буйный темперамент, почтенные дамы решили погулять по Невскому проспекту и заглянуть на Дворцовую площадь. Им очень нравилось отдыхать в скверике возле фонтана, и они всегда туда приходили, когда прилетали в этот город. Прохладно, музыканты, в общем, полный релакс. «Зин, точно никаких сюрпризов не будет? Ну, я имею в виду, нам не дадут отворот-поворот, как в прошлые разы из-за того, что у тебя вес большой», обратилась к ней подруга, когда они сели немного отдохнуть на лавочку у фонтана возле Зимнего дворца. «Нет, на этот раз такой пакости не произойдет. Я все узнала заранее. Шар, на котором мы полетим, объемом до 3000 кубометров. Он может поднять в воздух 200-250 килограммов, не считая пилота. Так что, если взять мои 140 и твой бараний вес, то мы даже не дотягиваем до 200». Так-то да, но никто не отменяет форс-мажора, и начала Семеновна. Но тут же ее монолог, наполненный сомнением, прервал грозный рык подруги. Главка не каркай!» В общем, волнения Семеновны были напрасны. Почти. Когда они прибыли к назначенному времени, их воздухоплавательное судно было на месте, и рядом с ним крутился пилот. Увидев приближавшихся бабушек, а именно Захаровну, он замер на месте, его глаза округлились, а челюсть непроизвольно отвисла. «Что рот разявил?» «Я не настолько много вешу, как выгляжу», — выпалила бабушка-бегемотик, поняв, по какому поводу у парня ступор. «А а какой у вас вес?» — заикаясь, поинтересовался он. «Сто десять килограммов», — соврала, не моргнув и глазом старушка. «Точно? Мне что, весы сюда притащить и взвеситься, чтобы ты убедился?» Надвигаясь на бедолагу, начала она давить его своим огромным авторитетом. Семеновна поняла, что все-таки накликала и кинулась спасать ситуацию. Слушать недовольное ворчание Зины еще в течение нескольких дней у нее не было желания. «Зин, да что-то с ним припираться вздумала. Не трать свои нервы, лучше пойдем домой и ославим эту шарашкину контору в мировом масштабе. После нашей рекламы их бизнесу конец». Клавдия сделала вид, что собралась уходить, но ее остановил перепуганный голос парня. «Подождите, любезные!» – начал он заикась от волнения, ведь эту парочку знают многие, это ж звезды Ютуба. Поэтому у него не было сомнений, что это не простой блеф, а реальная угроза для бизнеса дяди. И если он сейчас оплошает, семья ему этого не простит. «Я вам не отказываю в полете, только...» Он замолчал, его губы подозрительно начали дрожать. «Того и гляди заплачет» смотря на шантажисток с мольбой, произнес дрогнувшим голосом. «Мне никак рисковать нельзя, и работу терять тоже, жена у меня и сынок маленький». «Так бы сразу и сказал, что лететь с нами боишься», прекратила из себя изображать обиженную и оскорбленную Захаровна. «Это вообще не проблема. У нас документики есть, что мы сами можем управлять этой штуковиной. Вон, смотри, диплом, лицензия». Поднесла ему липовые документы под нос, чтобы он не мог их нормально разглядеть. Когда только успела их состряпать. «У нас так не положено», — заныл он. «А давай сделаем так. Мы сами без тебя полетаем, а ты где-нибудь схоронись на время. А когда вернемся, сделаем вид, что ты с нами летал. Все равно уже темнеть будет, когда приземлимся, так что о нашей шалости никто не узнает. Как тебе этот вариант решения проблемы?» Начала обрабатывать парня Зинаида. «А если случится страшное?» — начал он. И тут же его остановил гневный окрик Захаровны. Не каркай, начала она заводиться. Милок, а если случится страшное, то сделаешь вид, что мы украли аэростат, пока ты нужду справлял. Нам-то будет уже все равно. Зато ты, как бы не виновен, предложила Клавдия. Парень смотрел на старушек. Его разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, это выход из ситуации, а с другой нельзя поддаваться на их уговоры. Жаль, что умных мыслей у него не было, чтобы разрулить ситуацию без репутационных проблем для фирмы или убедить старушек не лететь. Наверное, он бы долго еще искал выход, но внушительная пачка зеленых банкнот перевесила чашу весов в сторону предложения бабушек. Он обменялся с ними телефонами и тут же провел вводный инструктаж, причем на совесть это делал, Так что после его пояснения они действительно могли сносно управлять воздухоплавательным судном. Бабушки залезли в гондолу Аэростата, поддали огоньку, стропы протяжно взвыли от натуги, и шар поднялся в воздух. «Красота!» — с восхищением произнесла Клавдия, смотря в голубое небо, где плыли несколько серых облаков. Учитывая, что время близилось к закату, это выглядело невероятно красиво. Зин. «А ты когда успела липус варганить?» – обратилась к стоящей посередине гондолы подруге. «Делов-то на пять минут!» – хмыкнула стоявшая посередине гондолы Захаровна и направилась к борту. «Лепота!» – улыбаясь, произнесла, осматривая открывшийся ее взору пейзаж. Они полчаса парили и наслаждались видами. Правда, усиливающийся ветер немного портил прогулку, Да и появившиеся в небе тучи своей угрюмостью портили впечатление от полета. Вдруг неожиданно раздался звонок сотового. «Кто такой смелый?» – нахмурила брови Захаровна и полезла в карман за телефоном. Посмотрела на дисплей и, хмыкнув, приняла вызов. Несколько секунд сосредоточенно слушала собеседника и, стоило закончить разговор, не скрывая досады, рявкнула. «Вот тебе и форс-мажор. Накаркала-таки ты, Клавдия!» «Что случилось-то?» Стала в стойку Суслика обвиняемая. «Возвращаться нужно. Погодные условия начали резко ухудшаться. Вот тут тырок! Не мог вначале нормально прогноз погоды посмотреть. Все им бабла срубить, да побольше. А о качестве услуг нифига не заботятся!» Завелась не на шутку Зина. Возможно, она бы возмущалась еще долго, но резкий порыв ветра остудил ее пыл. Гондолу порядком качнуло, и старушек бросила к правому борту. Пришлось скандал отложить и экстренно начать спуск. Когда парень объяснял, все казалось проще простого, а вот на деле, да еще когда нервничаешь, сложно. Зина перепутала и дернула не за веревочку, которая открывает клапан, чтобы опустить шар, а наоборот, поддала огоньку, а когда поняла, что натворила, испуганно посмотрела на Клавдию. Та время на упреки тратить не стала, тут же поспешила исправить оплошность. И, возможно, все бы закончилось не столь трагично. Но сильный порывистый ветер начал мотать шар из стороны в сторону. Бабушки цеплялись за стропы, и что под руку подвернется. И, нападав огоньку еще больше, поднимались ввысь. Клавдия хотела исправить ситуацию, но их так болтануло, что пламя задело купол. «Полундра, горим!» – заорала Семеновна и занесла ногу, чтобы сигануть вниз – «Ты что, до творишь?» Хватая ее за шкирку, остановила десантирование Захаровна. «Высота большая, разобьешься?» «А так поджарюсь! Не хочу в гробу копченой лежать, это некрасиво!» Выдвинула она весомый аргумент в пользу самоубийства, смотря на огонь большими глазами, как фара у Камаза, а ноги тряслись. В общем, видок еще тот. «Погоди умирать, давай тушить!» «Чем? Плевками?» Пока старушки припирались, Огонь поглотил большую часть воздушного судна, и корзина быстро полетела вниз. а, -а, -а перешла на ультразвук Семеновна, цепляясь за подругу всеми конечностями. «Клавдия, ты меня задушишь! Отпусти! У тебя масса больше, ты первая достигнешь земли, а я не хочу видеть, как ты умрешь! Лаги!» «Все, что ли?» – послышался удивленный голос Клавдии в воздухе. «Кажется, да». Семеновна хотела посмотреть вниз, но строгий окрик подруги ее остановил. «Не смотри!» что сильно плохо выглядим?» «Очень. Особенно я». «Слушай, я, кажется, обмочилась от страха», заметила Клавдия. «Да какая теперь разница?» ответила Захаровна, пока их души поднимались ввысь. «Ну, как-то неудобно получилось». «Неудобно ей», промолчала душа рядом. «Все, подруга, земные проблемы нас больше не касаются. Баста!» мы мертвы». «Так-то да, но мы же не совсем мертвы, вон, разговариваем даже. И спина у меня больше не болит». «А чему у тебя болеть? Тела-то нет». «И то верно». «Зин, а ты чего так спокойно воспринимаешь, что умерла? А смысла стерить?» «Смысла нет, конечно, но для порядка-то нужно, наверное». «Клавдия, прекращай ерунду нести». Лучше смотри по сторонам и ищи карету на тот свет или светлый тоннель. Мы как бы должны предстать пред Всевышним». «А не рано? Я думаю, мы еще тут должны немного побыть, проститься с подругами, поприсутствовать на своих похоронах и уже потом уйти на небеса, ну или...» «Не в вашем случае», — прервал размышления Семеновны чей-то скрипучий голос.